Пуля прошла сквозь левую переднюю лапу. Снова кровь и осколки костей. «Джеки! Ох, Джеки! Больно! Как мне больно!» Джек прыгнул вперед и схватил электронные часы Гарднера, первое, что попалось под руку. «Саня, осторожно!» — крикнул Орвик. «Агля!» Волк всем своим телом, теперь превратившимся в сплошной комок слипшейся от крови шерсти, навалился на него.